Жизнь волка протекала по определенному циклу, и сейчас этот цикл приближался к ежемесячной кульминации. Все его инстинкты обострились, и он уже не мог с ними справляться. Рассудок говорил ему, что здесь все будет хорошо, иначе Джек не привел бы его сюда. Но это было похоже на то, как человек, у которого свербит в носу, уговаривает себя не чихать в церкви, потому что это неприлично. Он сидел, задыхаясь в вони лесного пожара, в темной смердящей пещере, сдрагивая каждый раз, когда тень пробегала над рядами, с замиранием сердца ожидая, что сверху из этой тени что-нибудь упадет ему на голову. Потом волшебный ветер разрушил переднюю стену пещеры, и он остался один на один с запахом своего холодного пота. Он сидел с расширенными от ужаса глазами, когда перед ним сталкивались и переворачивались машины, горели дома, и один человек убивал другого. — Рекламные ролики, — пробормотал Джек. — Смотри дальше, тебе понравится. — Голоса. Один сказал «не курить», другой сказал «не сорить», третий «при групповом посещении цены снижены», «четвертый». Пятидесятипроцентная скидка каждый будний день до четырех. «Волк, не крутись!» — пробормотал Джек. Он собирался сказать что-то еще, но только протяжно зевнул. Последний голос сказал «А теперь мультфильмы». И тут волк окончательно потерял над собой контроль. Властелин колец сопровождался громким звуком. У оператора сегодня явно были какие-то причуды, потому что все головы разом... Повернулись к его окошку. Раздался нестройный визгливый аккорд духовых инструментов. Волшебное окно снова отворилось, и волк теперь уже увидел огонь, чередующиеся красный и оранжевый цвета. Он завыл и вскочил на ноги, увлекая за собой сонного Джека. «Джек!» закричал он. «Давай уйдем, давай уйдем отсюда! Волк, огонь! Давай уйдем, волк!» «Ну, вы там!» — сказал кто-то. «Заткнитесь, ублюдки!» — крикнул кто-то еще. Дверь входа в шестой зал отворилась. «Что здесь происходит?» «Волк, заткнись!» — прошепил Джек. «Ради бога!» «Вау!» — завыл волк. Женщина, сидевшая рядом с ними... И испуганно посмотрела на волка, когда на него упал яркий свет из коридора. Она вскрикнула и одной рукой прижала к себе своего маленького сына. Даже не прижала, а притянула. Ребенок упал к ней на колени, рассыпав по полу воздушную кукурузу. Одна из его кроссовок соскочила с ноги. «Вау! Стриженная под горшок голова через три ряда от них обернулась и с интересом посмотрела на них. Ее обладатель держал в руке тлеющую сигарету. Сейчас она торчала около его уха. Твою мать, произнес он, эти чертовы лондонские оборотни появились и здесь. Ладно, сказал Джек, пойдем, нет проблем. Только, только никогда так больше не делай, хорошо? Хорошо. Он повел волка к выходу. Усталость с новой силой навалилась на него. Свет коридора ослепил его, вогнал раскаленные иглы в его глаза. Женщина, вытянувшая маленького мальчика из зала, прижалась к стене, обхватив ребенка руками. Когда она увидела, что Джек выводит все еще воющего волка, через двери шестого зала она отпустила сына и вздохнула с облегчением. Продавец попкорна, кассирша, оператор и высокий человек в спортивной куртке, которая сидела на нем так будто только что была снята с чужого плеча, сбились в тесную маленькую группку. Джек понял, что человек в спортивной куртке и белых ботинках. Директор кинотеатра. Двери других кинозалов были слегка приоткрыты. Лица выглядывали из темноты, пытаясь понять, из-за чего весь сэрбор. Джеку они показались похожими на барсуков, выглядывающих из своих нор. «Вон отсюда!» — крикнул человек в спортивной куртке. «Вон отсюда! Я уже вызвал полицию. Они будут здесь с минуты на минуту». «Так ты и вызвал с надеждой», — подумал Джек. У тебя не было на это времени, и если мы смоемся прямо сейчас, ты, скорее всего, сразу же забудешь о нашем существовании. — Мы уже уходим, — сказал Джек. — Я очень извиняюсь, просто мой брат, он эпилептик, и у него начался приступ, а мы забыли дома лекарство. При слове «эпилептик» косившая и продавец воздушной кукурузы вздрогнули, как будто Джек сказал «прокаженный». — Пойдем, волк. Он заметил, как опустились глаза директора, заметил, как его губы скривились от отвращения, проследил за его взглядом и увидел широкое темное пятно на комбинезоне волка. Волк надул в штаны. Волк тоже это увидел. Почти все в этом мире было для него чужим, но этот взгляд говорил сам за себя. Волк пустился в громкие, души раздирающие рыдания. «Джек, прости! Джек, прости меня! Пожалуйста!» «Убери его отсюда!» — презрительно сказал директор. Не отвернулся. Джек обнял волка и повел его к двери. «Пойдем, волк!» — сказал он. Он говорил с раздражением. Он еще никогда не был так зол на волка, как сейчас. «Пойдем! Это была моя вина, а не твоя! Пойдем!» «Прости меня! Я нехороший! Черт бы меня побрал! Я нехороший!» «Ты хороший», — сказал Джек, — «пойдем». Он открыл дверь, и они вышли в один из последних теплых дней октября. Женщина с ребенком стояла ярдых в двадцати от них, но когда она увидела Джека и Волка, то быстро отступила к своей машине, держа мальчика перед собой, словно закоренелый гангстер с заложником. «Не подпускай его ко мне!» — взвизнула она. «Не подпускай этого монстра к моему ребенку, слышишь? Не подпускай его ко мне!» Джек подумал, что он должен ее успокоить, но не знал, как это сделать. Он слишком устал. Они с волком побрели прочь, перешли автостоянку, и когда они были уже на полпути к дороге, Джек пошатнулся. Мир поплыл перед глазами. Он даже не заметил, как волк взял его на руки и понес, будто младенца он не заметил и того, что волк плачет. «Джек, прости меня, пожалуйста, не сердись на глупого волка». — Я исправлюсь, я буду хорошим, вот увидишь. — Я не сержусь на тебя, — сказал Джек. — Я знаю, что ты хорош. Он заснул, даже не успев договорить. Когда он проснулся, уже был вечер, и перед ним лежал город Манси. Волк ушел с оживленной трассы и пробирался фермами и грязными дорогами. Обрадованный чистым свежим воздухом и тишиной, он продолжал свой путь на запад, направляемый инстинктом перелетной птицы. Они провели эту ночь в заброшенном доме к северу от Кэмэка. И, проснувшись утром, Джек обнаружил, что его жар немного спал. Было позднее утро, позднее утро 28 октября, когда Джек обнаружил, что пальцы волка снова покрылись шерстью.